По одному рассказу, повторяющемуся в других сказаниях иностранцев, Дмитрий ускорил переворот очень грубой выдумкой. Осаждающим дали возможность перехватить письмо, адресованное им в Кромы. Из него узнали, что польский король присылает Жалкевского, который приближается с сорока тысячами поляков. Один из офицеров претендента, Ян Запорский, отправленный в то время в Кромы с отрядом в тысячу человек, не знает этой подробности, но уверяет, что расстроил московское войско, захватил сто пушек, чем побудил его сдаться. Это, очевидно, басни. В этом случае Лепуновы лучше послужили на пользу пострадавшего при Добрыничах. Василий Голицын с Басмановым, По некоторым свидетельствам, оказывали только притворное сопротивление народной массе. Велели даже себя связать, чтобы лучше прикрыть измену. Наоборот, Маржерет обвиняет Голицына и Басманова в том, что они сами велели связать других воевод. А Василий Иванович Голицын отсутствовал. Как всегда, известия сбивчивы и противоречивы. Дмитрий был извещен о смерти Бориса 5 мая молодым боярским сыном Авраамом Бахметьевым, служившим в царском войске под кромами, что и подало знак к отложению. 22 мая многолюдное посольство во главе с князем Иваном Галицыным привезло в путиль изъявление покорности и верно подданнических чувств всей армии. Один путешественник записал слухи о некоторых условиях, предварительно предложенных претенденту и принятых им. То был Петр Аркудиус, родом из Карфу, присланный римским двором в Польшу с миссией, частью политической, частью научной, не имевшей непосредственного отношения к Москве. Проекты конституционных договоров со слабыми преемниками Грозного – как мы знаем, носились в воздухе. Они вспыхивали во время избрания Бориса. Они станут на очередь во все критические моменты, какие предстоит переживать московской системе централизации и принципу самодержавия до самого царения Романовых. Но войско, сдающееся без битвы, не может предписывать условий. Ни один источник не подтверждает подобного факта, к тому же не оставившего следа в позднейших событиях. Победитель, не выигравший со своей стороны сражений, не проявивший до сих пор талантов полководца, Дмитрий, показал себя с лучшей стороны как политик. Чтобы воспользоваться своим торжеством, он не нуждался в войсках, так плохо служивших делу Бориса. Он поспешил их распустить, кроме небольшого отряда, который направил Варел. Исполнение этих распоряжений было возложено на князя Бориса Михайловича Лыкова, старинного друга Романовых, и будущего мужа дочери Никиты Романовича. Выбор знаменательный. Затем, не теряя времени, 26 мая претендент двинулся вперед со своими казаками и с поляками. По словам очевидца, не доверяя данцам и запорожцам, он заботливо отдалял их от своих шатров и окружал себя исключительно польской стражей. Правда, сам очевидец был поляк. На дороге из Путивля в Москву, через Орел и Тулу, только гарнизоны Калуги и Серпухова оказали некоторое сопротивление победителю. Под стенами Серпухова он стоял в тех же шатрах, в которых семь лет назад Борис изумлял великолепием татарское посольство. Вокруг Дмитрия образовался уже двор. Дмитрий начинал править. В Москве же еще существовали цари правительства, там захватывали и казнили послов Дмитрия. Простонародье столицы Чернь после смерти Бориса постоянно волновалось. Пытавшихся ее успокоить бояр, она смущала нескромными вопросами о царевиче Дмитрии и Гришке от Репьеве и требовала подробных сведений о драме в Угличе. Но до измены войск под Кромами с этими беспорядками кое-как справлялись. Угличский следователь князь Василий Иванович Шуйский, выходя на лобное место, клятвенно уверял, что сына Марии Ногой нет в живых. После событий в Кромах положение быстро ухудшалось». Грозный мятеж осложнялся паникой. Прошел слух, что атаман-чародей Карела уже стоит под стенами столицы. Богатые люди прятали свои сокровища. Они одинаково боялись и казаков, и черни. Начальство все-таки пыталось организовать оборону, вооружая стрельцов, устанавливая батареи по стенам. Но приказания плохо исполнялись, а толпа смеялась над ними. 10 июня 1605 года два гонца Дмитрия, Наум Плещеев и Гаврила Пушкин, появились в Красном селе, предместе столицы, населенном давнишними врагами Годуновых, купцами и ремесленниками. Гонцам тотчас же предложили провести их в город. Отряд стрельцов явился было загородить им путь, но быстро рассеялся, и оба, беспрепятственно прибыли на лобное место. Народ тотчас собрался и выслушал содержание письма претендента к боярам. И этим все кончилось. Судьба Годуновых была решена. Патриарх умолял бояр вступиться и помочь. Но тут, говорит иностранец Пьер Персон, который, впрочем, один только и сообщает этот факт, Василий Иванович Шуйский отрекся от своих слов и объявил, что царевич Дмитрий спасся от смерти. Позднейшие события указывают только на быстро установившееся соглашение между мятежниками и теми, кому поручали их успокоить. Толпа хлынула в Кремль. Захваченные народными волнами бояре явились туда же и даже руководили арестом Федора. Вместе с матерью и сестрой его заключили в дом Бориса, где они жили до его воцарения. Тогда же арестовали всех их родственников и друзей. Но Чернь не могла этим удовлетвориться. Ее страсть к насилию разгорелась. Мужики разграбили и разнесли дома заключенных. И этого было мало. По тайному приказу, на нашептанному неугомонным Богданом Бельским, который вернулся из ссылки по смерти Бориса, Рассверепевшие мстители набросились на иностранцев, особенно яростно на немецких врачей-царя. Эти продавцы разных снадобий имели богатые погреба. Толпа бросилась в них, разогревая себя там для новых бесчинств. Бояре смогли проявить свою власть только тем, что отправили посольство в Серпухов. В его состав вошли представители высшей московской знати, князь Ф.И., Мстиславский, князь И.М. Воротынский, сам Василий Иванович Шуйский с братьями Дмитрием и Иваном. Высокие господа встретились в стане претендента с депутацией донских казаков, и Дмитрий дерзнул оказать почет донцам, первыми допустив их к руке. Уже после них ввели бояр, которых он встретил строгой речью. Более чем сомнительно, чтобы Гришка, отрепьев, осмелился при подобных обстоятельствах вести себя в таком духе. Узнав еще в Туле о покорности столицы, царевич теперь, признанный царем, выслал часть своей армии под начальством Басманова, чтобы занять ее. С заведования делами он поручил князю В.В. Галицину с двумя товарищами, князем Василием Рубцом Масальским и Дьяком Сутуповым, которые раньше выслуживались тем, что сдали ему путивль. Отправляясь в Москву, ранее своего повелителя, они, несомненно, получили приказание, как поступить с Годуновыми. Смысл их неизвестен, но не хочется верить, что они предрешили ужасную участь, постигшую несчастную семью.